Сад. Он весь сверкает и хрустит. Обледенелый сад. Ушедший от меня грустит, Но нет пути назад. И солнце бледный тусклый лик, Лишь круглое окно. Я тайно знаю, чей двойник Приник к нему давно. Здесь мой покой навеки взят Предчувствием беды. Сквозь тонкий лед еще сквозят Вчерашние следы, Склонился тусклый мертвый лик К немому сну полей, И замирает острый крик Отсталых журавлей. 1911